Хагрид покосился на Гарри и улыбнулся в бороду. Она сказала, что не любуется окрестностями, а мне, сдается, она <свят> ожидала встретить кое-кого у меня. И Хагрид подмигнул Гарри. И она бы не отказалась от подписанной «Перестань!» — воскликнул Гарри. Рон прыснул, и на грядку посыпались слезники.